Глава 7. Советник никогда не любил прямой метод воздействия, потому что сильная отдача шла и ему. Метод самый лучший и действенный, но и последствия не самые приятные. Мало того, что тратилось большое количество силы, так еще к этому добавлялось общее неприятное состояние тела: вялость, головная боль, дикая жажда и усталость. Но о побочных действиях советник старался не думать. Все его внимание было приковано к семье его друга, которая никогда не была образцом для подражания. Как у таких людей мог родиться такой сын, оставалось загадкой. Наверное, все дело в няньках и наставниках, которые с малых лет внушали будущему королю правила норм поведения, показывали на личном примере, что значит быть человеком с большой буквы. Увы, отец нынешнего короля не отличался человечностью. Собственно по этой причине земли долгое время находились в запустении, и совершенно Инварда ждали, как приход богов с небес. Парень не упал в грязь лицом, начал проводить реформы, менять порядки, делать новые законы в обмен старым. Взялся за дело, как и положено правителю, уверенно, хватка и серьезно. Естественно, сыны часто противопоставляли отцу, хвалили его, боготворили и косились в сторону прошлого короля. Была бы возможность люди бы открыто говорили, что думают о старом короле, но молчали из-за уважения к Инварду, который чтил отца и мать, но близко к себе не подпускал. И вот сейчас бывший правящий чинта сидел на неудобных стульях перед эратом. И говорила о том, откуда они узнали о недуге сына. Деньги и власть делают многое. Если кому-то жители этой резиденции еще и могли отказать, но не королю, который настойчиво спрашивал, где сын. Естественно, нашёлся тот, кто под страхом собственной смерти сознался, точнее поделился тем, что знал сам. Этого хватило. Родителям Инварда сделать свои выводы, и очень удачно в родные края вернулась младшая дочь правителя. В замке, где она проживала с супругом, были свои порядки. Выживал сильнейший. Её супруг сильнейшим не был, но ставка делалась в основном на него тихого, уравновешенного и вполне умного парня, которого легко можно было убрать в сторону. Что нападающие сделал, Только не совсем удачно. Молодая жена еще не признанного правителя отличалась стойким нравом и сильным характером. Она-то все на себя и взяла. Вывела будущего короля, но это не точно из замка, организовала повозку, нашла своих людей, что всегда приглядывали за будущей королевой. Об этом мечтала сама Элеонора. В общем-то, паренья остался жив благодаря своей жене, которая метила на трон больше, чем он сам. В целях безопасности молодую семью вернули на родину Элеоноры, а тут такое несчастье, страна осталась без правителя. Именно так страна осталась. Не Инвард себя плохо чувствовал, не в семье случилось несчастье, а страна осталась. Но В связи с удачным стечением обстоятельств на замену старому недеспособному королю прибыл новый. Ура! Только помешал им в этом плане советник, посчитав поступок семьи предательством и заговором. Когда Эрат узнал все, что хотел, то у него было двоякое чувство. С одной стороны, хорошо, что родственники не отравили его друга, с другой они не беспокоились о нем. Теперь стало понятно, почему на всех мероприятиях он сидел от них как можно дальше. Почему не позволял отцу обнимать себя, а матери целовать. Он не чувствовал в них искренней любовь и радость от того, кем стал их ребенок. "Идите в свои комнаты", приказал он и дождался, когда сидящие перед ним люди поднимутся и покинут кабинет, плотно закрыв за собой дверь также рад знал, что с ними ничего не будет. В коридоре охрана обступит со всех сторон бывших и будущих, наверное, королей. Доведет всех до покоев и встанет на свой пост. А ему, советнику, предстоит сделать серьезный выбор здесь и сейчас. Подать в отставку и затаиться – или подать в отставку, выходить друга и больше никогда не возвращаться в круг правящей четы. То, что отставка неизбежна, Айрат понимал и даже радовался. Он как раз больше времени проведет с другом, независимо от всех проведет расследование, сможет исчезать и появляться из поля видимости всех тогда, когда ему это необходимо. Ну и документы разгребать не надо. Покосившись на стол, советник даже улыбнулся. Он в последнее время все чаще стал растягивать губы в такой ухмылке. Все, кто находился в резиденции, обязательно бы сошли с ума от страха. Но не его помощница, которая также искренне улыбалась ему в ответ. Однако советник быстро взял эмоции под контроль, потому что в комнату улетел ворон, который на лету превратился в кота. Кира. Одно слово а такое, что пот подпрошиб с головы до ног. Он даже портал открыл неожиданно быстро и шагнув в него так поспешно, что кот успел в самую последнюю минуту. Кира нашлась в гостиной на полу. Эйрат обязательно бы отметил красоту и изысканность нового интерьера, если бы не смертельная бледность лица девушки. Мужчина быстро просканировал общее состояние, ужаснулся, как сильно скачет пульс, как кривится рот и раздаётся душераздирающий крик страха. Кот побелял сам, съежился до размера кулака. "Я не думал, что так выйдет", пропищал он. "Что? Что выйдет? Рассказывай". И хранитель признался, что желал помочь своему некогда спасителю. Если бы Арат когда-то давно не остановил свое внимание на этом доме, если бы не заприметил умирающего хранителя, то тот бы сейчас не сидел рядом с ним. Дом сгнил, а сам хранитель, страшно сказать, что бы с ним стало. Да я много раз говорил, что благодарить меня не надо. рявкнул советник на белого кота, который прижал лапы к голове и сам как можно ниже нагнулся к полу. Ну а дальше шли часы, в которых Айрат был проводником между миром снов который так беспощадно затягивал его помощницу и миром реальности. Он не знал, что снится девушке, но он чувствовал, как ее пальчики крепко сжали его ладонь, как расправились напрягшиеся плечи. «Все будет хорошо, повторял советник то ли себе, то ли хранителю, который постепенно стал снова наполняться черным цветом. Выдохнули оба. А уж когда Кира открыла глаза, казалось, что многотонный груз моментально свалился с плеч. Такого облегчения мужчина еще никогда не чувствовал. Цепился в девушку, как в последний раз, и тихонько выдохнул, чтобы никто, ни одна единая душа не догадалась, что это создание из другого мира стало его слабостью. Хранитель догадался, опустил свои глазки и сделал вид, что слеп, глух и нем. Это правильно. Не нужно никому знать, что у самого страшного человека появилось слабое место. А дальше, как во сне, одно открытие за другим. Но, что радовало, мучения девушки были не напрасными. Она мало того, что смогла многое подсмотреть, так еще и указала на красную нить, что вредило здоровью его друга. Как-то о таком предмете он и не подумал все больше предполагал, что отравили, а вышло вон оно как, неожиданно. Кира уснула неожиданно. Только рассказала о своем чудесном сне, как можно более подробно описывала день того, кто сидел в кабинете короля, даже мысли каждого из мужчин описала и уснула. Просто положила голову на сложенные руки и отключилась. Извини, пробормотал кот, поглаживая девушку по волосам. Я больше так не буду. Она тебя не слышит, ответил советник, поднимаясь из-за стола. Но чувствует, не согласился кот, поплелся следом, когда Эрад поднял на руки девушку и вместе с ней стал уходить из кухни. Советник добрался до второго этажа и застыл, когда занес ногу на следующую ступеньку. Свою комнату она так и не подготовила. Мужчина смотрел на кота, который старательно отводил взгляд в сторону, а потом резко подскочил на все четыре лапы. Не подготовила, — согласился кот, взлетев на плечо советника уже ворона. Но если у тебя осталось хоть чуточку сил, то можем сделать все сами. И таким проникновенным голосом произнес и посмотрел на Киру, что силы нашлись как-то сами собой. Мужчина быстро прошел в свою комнату, осторожно опустил на заселенную кровать девушку и перед тем, как начать делать ремонт на третьем этаже, заглянул в комнату к другу. Тот спал, повернувшись на бок. Уже, уже что-то новое. Бледность лица спала, губы перестали быть смертельно синими. Одним словом, сейчас на кровати лежал человек, который попросту спал и ничего более. Пусть спит, пробормотал хранитель. Ему теперь только и придется, что спать и есть. Пусть, согласился Арат и поднялся на третий этаж. Тут не изменилось ничего, только чище стал. Все так же одинокая кровать, да рядом с ней вещи. Что-то они мне напоминают, покосился мужчина на ворона, который перелетел на кровать. А что ты на меня так смотришь? возмутилась птица. Девушку в дом привел, а комфортные условия для нее не создал. У Киры же нет ни одного платья, ничего. Глаза советника расширились, даже рот открылся от удивления. Вот чего, чего, а до этого он не додумался. Элементарные вещи, и не вспомнил даже. Она не обижается, промурлыкал уже кот. Давай, сделай девочке приятно. Садись на пол и закрывай глаза. Будем делать настоящую женскую комнату. И столик не забудь, где должны храниться косметика и прочие милые сердцу вещички. Букеров их нет пока, но когда-то будут. Ты же ей платить обязан. Вот и выполни свои обещания. Кот еще много о чем говорил, а советник закрыл глаза и стал представлять, что могло бы понравиться его помощнице. Советнику оказалось ой как непросто. Кровать вышла огромной и явно неудобной, столик, о котором кот говорил, не получился вовсе. Все, — пробормотал. Полетели. Куда? Мужчина открыл глаза, и осмотрел то, что получилось. Ничего не получилось. Полетим подглядывать, как живут люди, что стоит у них в комнатах в конце концов, возмущался хранитель, оборачиваясь вороном. Советник изучающим взглядом рассматривал своего напарника, махнул рукой и пробормотал: "А плевать. Полетели". Две огромных птицы окинули уютный дом в конце улицы и устремились в город их целью были богатые дома с распахнутыми окнами хотя и это не было проблемой для одного сильного мага и его сообщника за час они увидели столько что можно было и комнату красивую сделать Кире и повязать банду которая совсем неожиданно сколотилась под носом у советника ну Восторженно пробормотал хранитель. А ты пользы нет, оборачиваться не хочу. Смотри, сколько всего узнал. Тут не поспоришь. Сразу же отправив послание стражникам, советник снова сосредоточился на комнате, которую решил сделать в светлых тонах. И кровать придумал небольшую, но на белых резных ножках, и столик у кровати имелся с большим зеркалом и выдвижным ящиком внизу, и шкаф сразу появился нормальный, хоть и двухстворчатый. Конечно, вторую половину комнаты советник также оформил. Шкафы поменяли свою форму, преобразились, встали вдоль стен, а в центре освободившегося пространства мужчину установил маленький столик и два удобных кресла. Отлично, выдохнул хранитель с облегчением. С книгами сам разберусь. Хорошо. Кемному и поймал прилетевшее от стражи послание, которым был отчет о пойманных лицах и их количестве. Что ж, черная полоса, которая до этого слишком затянулась, стала серой, а значит, совсем скоро полностью посветлеет, принося с собой удачу. Кира сладко потянулась, приоткрыла глаза и уставилась в очень знакомый потолок. Лихорадочно соображая, где же она вчера все же уснула, девушку повернула голову на бок и заметила чудесную картину. Советник сидел в кресле, рядом с ним лежали небольшого размера книги, письма и прочие непонятные предметы. Сам же мужчина крепко спал, откинув голову назад. О да, если он поначалу и планировал выспаться, а уже потом идти на подвиги, то здраво оценил ситуацию. Действовать необходимо было сейчас и как можно скорее. Но и так как сил особо не осталось, он прихватил с собой хранителя, который просто не мог отказать мужчине. До сих пор кот чувствовал себя паршиво из-за Киры. Он, как понял, что что-то пошло не так, попытался девушку разбудить сам. Не удалось. А поту и сна все сильнее ее укрывали, затягивая в пучину кошмара. Вот тогда хранитель впервые за столько времени настроился на своего хозяина и за считанные минуты нашел. Чудом успели. Кот бы себя не простил, если с этой девушкой что-то случилось. Поэтому хранитель всю ночь работал на износ, желая как можно быстрее избавиться от противных мыслей, которые нет-нет да и посещали его голову. Задача перед ним была простой. Пока советник ведет допрос пойманных совсем недавно преступников, хранитель проникает в резиденцию и забирает из кабинета короля письмо. Потом находит кабинет его наставника ищет дневник или дневники, потому что никто не знал, как долго мужчина записывал всю информацию по ученику, и тоже забирает. Хранитель с поставленной задачей справился быстро успел не только погулять по резиденции и подслушать много разных разговоров, но и нашел все нужные советнику предметы. Однако по пути заглянул в бывшую комнату короля. Ну а что? Люди, они ведь элементарных вещей под носом не видят. Тот же советник утром может искать свою рубашку, а она прямо перед его лицом висит на вешалке. Вот и сейчас черный ворон обернулся паучком и притих в углу комнаты. Под его взгляд попали все малозаметные предметы, так что тайник он нашел быстро. Ладно, это был не совсем тайник, а кто-то попытался его сделать. Вышло так себе, но ведь сработало: раз столько находившихся до этого в комнате людей не увидели приподнятой половицы. Вот хранитель увидел. Хранитель молодец. Паучок стал перебирать тонкими ножками, потом превратился в кота, потому что сил никаких не было терпеть. Так интересно оказалось, что же спрятано под полом. Подцепив доску когтем, кот принюхался, повел ушами и чихнул. От блестяшки, что было тщательно завёрнута в белый платок, несло магией мерзкой, черной и грязной. Хранитель осторожно вытащил сверток, чихнул еще раз и исчез вместе с находкой. Советник как раз успел всех допросить и медленно брел домой, когда прямо ему под ноги свалился кот. "Что я нашел?» – прошептал он и исчез повторно. Естественно, после такого заявления Айрат поспешил домой, поражаясь своей силе и выносливости. Любой другой бы свалился на его месте под забором, а он спешит, торопится, хоть и голова немного кружится. Хранитель нашелся в лаборатории, там же кот в зачарованной шкатулке, которая некогда была пустой, что-то рассматривал. Смотри, скрикнул хранитель, но быстро прижал уши и накрыл лапками нос. Смотри, что я нашел в комнате короля под полом. Уже значительно тише добавил он. Советник, нагнувшись над Лорцом, чистеньки были прозрачными, и позволяли рассмотреть содержимое вокруг, и посмотреть было на что: королевский платок, который явно был личной вещью Инварда, была завернута женская серьга. "Ваши варианты, советник?" светским тоном спросил Кот, усаживаясь рядом с ларцом. Но советник молчал и пытался вспомнить, где уже видел это украшение, то, что видел однозначно, вот только память подводила. Может, это серьга возлюбленной короля? Она сбежала от него, как таинственная незнакомка, мечтательно произнес хранитель. Потом остановилась?» Попросила подождать минуту, отстегнула серёжку и бросила под ноги королю. Какая ты неромантичная особа, возмутился кот. Какая есть? пожал плечами мужчина, переключая всё своё внимание на личные дневники. коих оказалось несколько больше, чем он планировал. Ты бы отдохнул, предложил кот, косясь на своего хозяина. Успею Махносов советник. Я теперь в отставке, так что отдыхать буду и день, и ночь. Кот не поверил, дождался, когда мужчина идёт в свою комнату, постоит некоторое время над кроватью, на которой спала Кира, и усядется в кресло у окна. Почему советник не отправил девушку в свою комнату? Вопрос несложный. Говорит, что устал и сил нет. Ну, пусть говорит. Да не заговаривается. Уж кому кому, охраннику врать не нужно. Девушка строгому и суровому, а рату непокорному понравилось. Где да она в его сторону косо смотрит. Ой, люди, так ведь и будут ходить вокруг друг друга, мучиться, скрывать свои чувства. Только хранитель был настроен серьезно. Такая хозяйка его полностью устраивала и Задумался и размечтался хранитель, уже мысленно по ночам качал колыбели и позволял ловить свой пушистый хвост. Позабыл, что советник еще не спит, а пора бы. "Спи, давай". Возмутился кот, расхаживая по комнате и забирая из мужчины те силы, что совсем недавно в него добавлял. "Начитаешься ещё", разотстранился от дел. Айрат тяжело вздохнул. Глаза его закрылись, и через некоторое время он уже мирно спал. Кот даже сделал так, чтобы кресло, которое для сна совсем не предназначалось, стало удобным. Оно даже разложилось как кровать, только узкая и не такая длинное. А утром Кира проснулась, смутилась и поспешила уйти, предварительно собрав разбросанные книги. Она же не знала, что всю ночь их изучал хранитель что не советник их в таком хаотичном порядке вокруг себя разложил. Но все убрала, украдкой посмотрела на мужчину и тихонечко вышла, прикрыв за собой дверь. Если будешь умным советником, как о тебе все привыкли говорить, то своего счастья не упустишь, проговорил Ворон, что опустился на подоконник и наклонил свою голову на бок. А теперь хватит притворяться. Перебирайся в кровать и спи. Советник раскрыл глаза, посмотрел на хранителя и тяжело поднялся на ноги. Он только и смог, что дойти до кровати и упасть на нее лицом вниз. Он заснул с улыбкой на губах. Помню тот взгляд, полный нежности. И ведь так на него смотрели Впервые. Во сне ему пришла ведьма которая села рядом с ним на берегу реки, прямо на холодную траву, потрогала его за плечо, а после, как мать, прижалась. Хорошо тебе будет, пообещала она. Будешь счастливым, сынок. Резко открыв глаза и сев, советник пытался справиться с колотящимся сердцем, а потом плюнул на все. Открыл портал и ввалился в небольшую хижину, где за столом сидела ведьма и наблюдала за метаниями красной нити в прозрачной колбе. Слова застряли в горле, но рвались наружу так сильно, что сдерживать их уже не было смысла. Спасибо, мама. И ведьма, скинув голову на глазах преобразилась, помолодела лет на тридцать. Волосы краской черной наполнились, горб ушел, глаза просветлели, став двумя желтыми ягодами. Морщины, что все лицо заполняли, разгладились, только у глаз остались, как напоминание. Айрат ахнула, ведьма, не веря собственным глазам. Она смотрела на свои трясущиеся руки и на названного сына. Это я Улыбнулся он и сделал уверенный шаг вперед. "Это я, мам". Молодой мужчина и мудрая женщина крепко обнялись. Старая ведьма не верила своему счастью, она и думать не могла, что этот день рано или поздно настанет. Все произошло неожиданно, и она, самая знающая из всех, даже не предвидела подобного развития событий положив голову на грудь того, ради которого она могла пойти на все, ведьма скромно и счастливо улыбалась, вдохнула полной грудью и нахмурилась. Быстро за стол. Твои силы буду восстанавливать. Ну, мама, рассмеялся Эрат, а ведьма вторила ему, но за стол посадила и быстро стала накрывать. Сама же параллельно подвесила котел и накидала целебных трав, которые сделают из советника живого человека. Через полчаса мужчина и поесть успел и отвар выпить. Удобнее уместился за столом и спросил: "Ты что-нибудь знаешь об этой нити?" Упомянутая нить теряла силу, чернела местами и все реже дергалась в попытке выбраться из своего заточения. "Знаю, Нахмурилась женщина, усаживаясь напротив. Нить эту могла только ведьма создать, Черная ведьма, силу свою не на благопускающая. И сразу отвечу на твой другой вопрос. Не невеста эта короля, аура похожа, но не она. Советник сильно задумался, потому что выходила полная чертовщина, в которую он не мог найти конца и края. Теперь вроде как Эйлены ни при чем, хотя советник в этом сильно, очень сильно сомневается. Иди домой. Мощную мужскую руку накрыла женская. Да отдохни как следует. В себя приди. Скоро отгадки будут приходить к тебе сами. А ты? Просил советник. Ты со мной пойдешь?» «Рано» покачала головой женщины и лукаво улыбнулась. Рано еще мне с твоей невестой знакомиться. Мужчина если и смутился, то ничего не ответил. Поцеловал ведьму в щеку и снова оказался в своей комнате, такой привычной и немного новой. Открыв дверцы шкафа, он долго смотрел на разложенные по местам вещи, на то, как они аккуратно висели на вешалках. И память подбрасывала вид еще одного подобного предмета мебели, только полностью пустого.